омонимы. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению, называются омонимами. От греческого омос одинаковый, плюс онима имя. В толковых словарях омонимы разъясняются в разных словарных статьях и обозначаются порядковым номером. Например, вал первый номер. Вала множественная. Валы, мужской род. Очень высокая волна. Девятый вал. Вал. Второй номер. Вала множественное. Валы. Мужской род. Длинная земляная насыпь. В старое время служила для защиты местности от неприятеля. Городской вал. Вал. Третий номер. Вала, множественное – валы, мужской рот. Часть механизма – машины, вращающийся – вал. В русском языке есть слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному, в зависимости от значения, смысла слова. Это амофоны. Омос – одинаковый, фонс – звук. Например, «в темноте сидеть неприятно». Мама начала сидеть. Апельсин – плод цитрусового, дерева. По реке проплывал плод. В русском языке есть разные слова, которые обозначают одно и то же. Один и тот же предмет, один и тот же признак, одно и то же действие. Например, двумя разными словами – бегемот, гипопотам. Называется одно и то же животное. Прилагательное. Алый, красный. Обозначают один и тот же признак. Красный цвет. Глаголы. Бежать, мчаться. Обозначают одно и то же действие. Быстро двигаться, перемещаться. Слова. Бегемот, гипопотам, Красный, алый. Бежать, мчаться. Синонимы. Синонимы обозначают одно и то же, но по-разному. Синонимы «бегемот», гипопотам различаются тем, что первый из них употребляется чаще всего в разговорной речи. Слово гипопотам, как правило, употребляется в научных произведениях. Синонимы «бежать», «мчаться» различаются тем, что второй из них «мчаться» имеет дополнительный оттенок значения. Мчаться, не просто бежать, а бежать с большой скоростью. Красный, алый различаются тем, что второй из этих синонимов обозначает ярко-красный цвет, светлого оттенка. Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи. В русском языке много синонимов. Существуют специальные словари синонимов. В толковых словарях при разъяснении значений некоторых слов также приводят синонимы. Например, громадный, огромный, тревожный, беспокойный, бросать, кидать, еда, пища.